Врать снова о том, что нечаянно порезалась ножом, не имело никакого смысла. Он все равно ей не поверит. На работе вечером. Все уже ушли. Остались только дежурные врачи и медсёстры. Начала она. Я стояла и смотрела, как с моей руки на пол рекой льется кровь, пока не начало тошнить. Странно, да? Меня и начало тошнить от вида собственной крови. Если Нев прав, думаю, это было...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 Однако сегодня ей не было никакого дела до того, что скажет отец. «Саша?» — удивилась Вера Николаевна, увидев на пороге дочь. «Проходите», — добавила она, заметив наконец и «Что-то случилось?» «Хотела поговорить», — кивнула Саша, проходя в прихожую. «Ты помнишь Войтыха?» «Конечно». Вера Николаевна дружелюбно улыбнулась тому и постранилась. «Вы ночевали у нас прошлой осенью».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 Хорошо себя чувствуешь? Отвратительно. Не стала отпираться Саша, раздеваясь. С Максимом все хорошо? Все прекрасно. На этот раз в ее голосе проскользнул явный сарказм, испугавший Веру Николаевну еще сильнее. Проходите в гостиную. Она указала на ближайшую дверь. У меня как раз заваривался чай. Я сейчас все сделаю, отсозвать само собой. Кивнула Саша, махнув войтуху. Идем.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 почти не оставили ей сил. А предстоящий разговор с родителями требовал собрать их все. Если они ничего не говорили ей 25 лет, прошедших со дня смерти её прабабки, едва ли так просто расскажут сейчас. Но самое главное, Саша боялась услышать правду. Хотя и так ее уже знала. Прошло несколько томительно долгих минут, прежде чем на пороге гостиной появился не очень высокий, но крепко сложенный мужчина лет пятидесяти с небольшим, на которого Саша была похожа чуточку больше, чем на блондинку-мать. Судя по взъерошенным волосам и немного помятому лицу, еще несколько минут назад он спал. Увидев Вытуха, он не выказал удивления. Было похоже, что Вера Николаевна, вошедшая следом за мужем, с подносом в руках, не тратила времени даром. «Папа, это Войтух.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 Устала произнесла Саша, снова позволяя креслу обволакивать себя, как пеня. «Если бы это было бредом, разве я выглядела бы сейчас так?» Вера Николаевна внимательно посмотрела на дочь, как будто только теперь, замечая ее вымотанный бледный вид, уставшие глаза и небрежно растрёпанные волосы, хотя обратила на это внимание, едва Саша вошла в квартиру. «Ну а если бы это было правдой, то у тебя ведь есть кулон?» Она перевела взгляд с Саши на Войтуха, как будто надеясь, что тот сможет объяснить причину их расспросов внятнее. Кулон почему-то перестал действовать. Коротко пояснил Войтух. «Мы не знаем наверняка почему. И чтобы выяснить это, нам нужно узнать как можно точнее, от чего кулон защищает. Поэтому постарайтесь вспомнить как можно больше деталей». «О чем говорила Сашина прабабка?» «Да мы не слушали, всегда считали это ее выдумкой».